Глава девятая. О том, как герой пытается вести бизнес, штурмует деревню и ловит женщин. «Да... Начинаю сомневаться, что из моей затеи по оказанию населению платных медицинских услуг, сопутствующей торговлей, выгорит что-нибудь путное». Поморщился Олег, оглядывая ворота селения через подзорную трубу. «Деревня?» которая насчитывалась около тысячи домов или иных построек, наверняка могла считаться большой и зажиточной. До начала гражданской войны и появления первой армии вторжения. Сейчас же не меньше четверти зданий превратились в обгорелые руины или были растащены на дрова, окна и двери других были наглухо закрыты, улицы безлюдны, сторожевые вышки повалены. На крупном дереве, стоящем в центре селения, до сих пор висел чей-то труп. Земляной вал, поверх которого выселась четырехметровая кирпичная стеночка, смотрелся солидно. Но толк-то от него, когда стража ворот, между прочим, носящих следы недавнего ремонта, при приземлении русского летающего корабля на расстоянии в километр от охраняемого ими периметра, бросилась на утек, даже не озаботившись закрыть створки. Торчим тут уже почти час, а до сих пор никто так и не пришел. Ремонт котенка занял всего два дня, и то вторые сутки оказались целиком потрачены на отдых, который требовался людям. А дальше маленький вольный отряд решил, что ему пора уже наконец провести турне по китайской глубинке. Благо, предложить крестьянам было чего. С экипажа разбитой летающей лодки сняли некоторое количество холодного оружия, которое русским вообще-то не требовалось, Значительное количество болтов для распространенных в данной части света автоматических арбалетов, да просто металл. По уверениям Густава, простолюдины Империи Золотого Дракона жили достаточно бедно, чтобы радоваться даже ножу, а хороший топор вполне мог стать приданным на свадьбу или поводом для разбойного нападения. На новом месте, где раньше не был, всегда туго идет. Пожал плечами густов который, подобно своему сыну, старался быть вечно жизнерадостным. Люди по умолчанию подозревают в чужаках людоловов, бандитов, сборщиков налогов. Сейчас здешние власти еще немного пораспрашивают тех инвалидов, которых мы выпустили, друг с другом пошушукаются и вышлют к нам того, кого не жалко потерять. Если они трусливы, то он и будет курсировать от корабля к деревне, таская туда-сюда товары и оплату за них. А если нет, то сюда выдвинется местное ополчение, и под его прикрытием крестьяне будут клянчить у нас нужные им вещи – предлагая в оплату всякую дрянь, рвань, зерно и своих дочерей. Не вздумай соглашаться. У рочительного хозяина всегда прикопано в укромном уголке не золото, так хотя бы серебро. А девки тут выглядят хоть немного симпатично, только пока накрашенные и одетые. А если их раскутать и все смыть, так без слез и не взглянешь. «Выжившие китайцы» Несмотря на помощь Олега, сейчас представляющие из себя скорее кое-как ковыляющих инвалидов, чем здоровых людей, были отпущены сразу же после приземления. Все равно среди пленных оказались одни только матросы, набранные из числа бедняков. И они очень мало знали о погибшей друидке, которой подчинялись. Удалось лишь выяснить, что друидка действительно сбежала из России после восстановления монархии, но ни к одному из местных кланов так и не примкнула перебиваясь случайными заработками, благо опытный маг нигде не пропадет. Покойная не пользовалась особой любовью своей команды, и совсем не потому, что она была чужестранкой. Просто увлекающаяся химерологией волшебница могла превратить кого-нибудь из своих людей в бессловесную, агрессивную и покорную ее воле тварь, если бы сочла, что матрос просто посмотрел на нее непочтительно. И потери среди подчиненных ее ни капельки не волновали. С начала войны команда судна успела смениться минимум 4 раза, если не брать в расчет парочку доверенных ведьмаков-подручных, выполнявших при желании женщины функции младшего командного состава. Видимо, поэтому экипаж и не стал вытаскивать свое начальство из горящего трюма, когда летающую лодку накрыло сначала россыпью мелких огненных градин, а потом и картечным залпом. Остатки чародеев младших рангов удалось обнаружить без труда, Причем их состояние до боли напомнило Олегу те трупы, которые оставались после близкого знакомства врагов с древними топорами-вампирами. Похоже, когда друидка оказалась тяжело ранена, она, недолго думая, вытянула из своих подручных энергию и саму жизнь, что дало ей возможность затянуть раны, а также пережить взрыв имевшегося на борту пороха и удара землю. «Так это... идут!» Привлек Святослав внимание окружающих, указывая рукой прямиком на десяток фигур, уверенно двигающихся в сторону по-прежнему распахнутых ворот. Конечно, оставались шансы, что они в последний момент свернут куда-нибудь в сторону, но были они невелики. Ну куда еще могла направиться делегация из десятка выглядящих бойцами мужчин, за одним из которых, к тому же, тащили полотнище флага? Походу, селение это не так беззащитно, как может показаться. Густав забрал у Олега подзорную трубу и принялся изучать делегацию китайцев. «Это явно представители какого-то клана. Да, хорошо, что мы не приземлились у самых ворот и тем более не вошли внутрь. Зуб даю. Распахнуты они не просто так, а чтобы всяких торопык в ловушку заманивать. Да, на своей территории много чего придумать можно. Мины, пристреленные орудия, ритуальные круги, падающие стены», — согласно покивал головой Стефан. Да хоть банальную волчью яму побольше отрыть, кольев туда навтыкать и замаскировать все как следует. В нужный момент достаточно всего одну веревку дернуть, чтобы ловушка сработала, и все, кто не умеет летать, и сдохли там к чертовой матери. В такую западню даже истинного мага поймать можно, пусть и далеко не каждого. Вот он недостаток торговли в местах, где государство не берет с тебя налоги. Покупатели товар могут забрать абсолютно бесплатно. Да еще и продавца выгодно пристроят, если не обладать достаточной силой, чтобы вышибить им зубы. Усмехнулся Олег, пытаясь представить, как выглядел бы в этом мире учебник маркетинга. Интересно, в него включили бы раздел «Пытки и казни недобросовестных партнеров» или ограничились бы парой сухих строк, призывающих расстреливать подобных деятелей на месте? Хотя нет. Поскольку реклама «Двигатель торговли», в том числе реклама того, что случится при нарушении условий контракта, то их бы вешали на видном месте в качестве наглядного пособия. Еще бы и бальзамировали так, что пытающиеся расклевать покойников птицы склеивали бы крылья на лету. Китайцы подошли достаточно близко, чтобы рассматривать их можно было без подзорной трубы, и тут Олег заметил в поведении и облике одного из них некоторые странности. Мужчина, которому, судя по внешности, вряд ли могло быть больше 25 еле переставлял ноги и был настолько тучным, что по его красному, как помидор лицу, после небольшой, в общем-то, прогулки градом лил пот. Притом фигура имела неправильные пропорции лишь в районе талии, а ноги, руки и голова больше соответствовали нормальному человеку, никогда не страдавшему ожирением. Складывалось ощущение, будто под одеждой прячутся отнюдь не складки сала, а нечто куда более интересное. Вот только интуиция оракула-самоучки упорно не желала идти своему обладателю навстречу, оставляя его гадать, что же там такое. С равной вероятностью это могли оказаться как динамитные шашки, так и золотые слитки. «Думаю, надо идти навстречу», — решил боевой маг третьего ранга, проверяя, надежно ли сидит на голове шлем. Недавней контузии ему за глаза хватило, чтобы несколько нервно начать относиться к количеству надетого на себя снаряжения в те моменты, Когда имелась реальная возможность пораскинуть мозгами, отнюдь не в переносном смысле слова. Да и вообще, шевелилось в душе оракула-самоучки при взгляде на китайцев нечто такое... неопределенно угрожающее. Прямо сейчас убивать они его вроде бы не собирались, но при удобном случае, скорее всего, не отказались бы выпустить Олегу кишки. И уважение выкажем, и вплотную корпусу судна не подпустим. А то не нравится мне, ребята, чего-то. «Морды у них какие-то больно наглые». «Да ничего», — отмахнулся от его предупреждения Святослав, всматриваясь в приближающуюся группу переговорщиков. Выглядели те, надо сказать, не сильно представительно, несмотря на попытки придать себе дополнительную важность. Драгоценные камни-накопители не блестели на солнце, практичная темно-синяя одежда могла похвастаться очень небольшим количеством чисто декоративного шитья, абсолютно одинаковые ножны коротких мечей, выдавали свое фабричное происхождение. А торчащие за поясов рукояти принадлежали даже не револьверам, а примитивным кремниевым однозарядным пистолетом, отличающиеся от ружей стрельцов лишь меньшей дальнобойностью и пробивной силой. Лично Олег с такой дистанции не смог бы сказать о их аурах ничего определенного. Однако косноязычный маг-погодник, видимо, обладал куда более обостренным восприятием. Или какие-нибудь сканирующие чары дальнего радиуса действия на досуге изучил. Так сильно-то наглеть, ну, не рискнут. Они, идите, слабосилки с ножками, а у нас-то того этого пушки. Вот именно. Скорее всего, они просто намерены разыгрывать из себя благородных господ перед презренными варварами, чтобы проще было клянчить скидку. А вообще, в империи золотого дракона даже простолюдинам предписывается иметь три лица. Для низшего, равного и высшего. Местные аристократы и их слуги вообще умению правильно подать себя посвящают не меньше времени, чем магии или тренировкам с оружием. Всегда помня о том, что они могут дать фору большинству наших артистов в том, как кривляться на публику. Просветил молодое поколение Густов, который неоднократно в прошлом совершал сделки с китайцами. Глава семейства Полозьевых как в воду глядел. Сначала глава делегации, оказавшийся тем самым подозрительным толстяком и назвавшийся наследником семьи Фон, потребовал от русских предстать перед его отцом грозно-хмуря-брови. Потом стал требовать у них разрешения на торговлю в империи Золотого Дракона, без которого чужестранцам не разрешается совершать крупные сделки. Затем стал грозить крупным штрафом за отсутствие нужной бумаги и намекать, что может и раздобыть нужные документы за относительно небольшую плату. Если бы переговоры вел Олег, пусть и на русском, то они наверняка бы провалились. Чародей третьего ранга с сожалением признавал, что служба в качестве армейского боевого мага сделала его несколько прямолинейным, и теперь из способов решения вставших вопросов он нередко выбирал самый простой и действенный — мордобитие. А в том, что экипаж «Котенка» сможет при желании размазать тонким слоем пришедших к ним переговорщиков, сомнений ни у кого не было. Из китайцев... Одаренным второго ранга мог считаться только один. Еще четверо являлись ведьмаками, в руках которых следовало больше опасаться пистолета, чем магического жезла, а остальные вовсе были простыми людьми. А потому Олегу приходилось внутренне скрипить зубами и смирять почему-то плещущуюся в его душе агрессию. Нет, силовой метод решения проблем, без сомнения, помогал экономить деньги и время, в трех случаях из четырех. Однако существовал риск взорваться и либо вступить в конфликт с кем-нибудь намного более могущественным, либо просто однажды угодить в серьезный переплет из-за неудачного стечения обстоятельств, вроде осечки револьвера или не вовремя подвернувшегося под протез скользкого камня. Убедившись, что дурные и северные варвары не питают ни малейшего почтения ни перед законами империи Золотого Дракона, ни перед предписывающими подчиняться вышестоящим традициями общества, Ни перед семьей фон, ни тем более перед силой конкретных ее представителей посланник наконец-то перешел к деловому общению. Или, по крайней мере, тому его подобию, на которое он был способен. Менять сабли на горстку риса, которой бы вряд ли хватило на средних размеров казан с пловом, русские не хотели. А давать мешок провизии за маленький, ржавый и изрядно сточенный кинжал не собирались уже сами китайцы. Голода в охваченной гражданской войной стране в связи с теплым временем года не было, но и невероятного изобилия продуктов не наблюдалось. И потому способная храниться довольно долго в подходящих условиях крупа стала цениться не меньше монет, а то и больше, став твердым и сыпучим средством валютного обмена. Но оружие местные жители хотели, обещая достойно заплатить за разного рода клинки и стать ну совсем щедрыми в обмен на огнестрелы порох. И металл готовы были забрать в почти любом количестве и по приемлемой цене. А уж за алхимический реактор, который Олег смог привести в работоспособное состояние, наложив пару заплат, они оказались готовы почти на все. Ну или как минимум на то, чтобы найти в своих карманах немного золотых монет или пару-тройку килограмм простеньких ювелирных изделий из серебра, жемчуга, кораллов, нефрита и прочих подобных материалов забегали туда-сюда между летучим кораблем и селением насильщики, меняющие товары по тому курсу, на котором сошлись договаривающиеся стороны. Причем обычно обсуждался каждый конкретный предмет, и лишь иногда происходило краткое увеличение стоимости как с той, так и с другой стороны. Густав отчаянно махал руками, хмурился, хватался за оружие, призывал в свидетели своего предка Чингисхана, которого те же китайцы вынуждены оказались признать богом, после того, как тот быстренько захватил едва ли не всю их великую державу. В ответ шли такие же телодвижения, кривляния и призывы к хозяевам местного пантеона. И все ради того, чтобы выручить за набор походной металлической посуды не 40 медных монет, а 41. Или 39. В зависимости от того, за кем остался очередной раунд переговоров. «Олег, целитель мне нужен. Есть вроде бы свой и пара бабок травниц». Примерно через полтора часа яростных торгов обернулся к владельцу котенка Густов. Но кое с чем местный эскулап все же не справляется. Вот этого парня донимает какое-то проклятие. Сам он бормочет про какой-то диссонанс в системе циркуляции ЦИ и прочую восточную галематью, но я и русские-то медицинские термины не понимаю, не говоря уж о местных. Посмотришь? Почему нет? Вопросом на вопрос ответил Олег, который успел малость заскучать. Китайцы уже успели перетаскать с борта котенка большую часть предназначенных для продажи трофеев, доставив взамен из селения мешки с рисом, корзины с яблоками, клетки с живой птицей, шкатулки с жемчугом и драгоценными камнями, а также пару кошелечков с приятно позвякивающим содержимым. Пытались еще шкуры животных или целебные травы предлагать, но у обитателей Сибири такого добра дома своего более чем хватало. Или, во всяком случае, там его можно было купить дешевле раз в пять. Намекни там им, что бесплатная консультация специалиста идет бонусом к заключенной сделке и ответную какую-нибудь мелочь выбей. С этих жмотов снега зимой не допросишься. Печально вздохнул сибирский татарин, но, тем не менее, проворно залопотал по-китайски, а страдающий странной диспропорциональностью тела толстяк скинул с себя свою одежду, под которой оказался еще один слой тряпок, только на сей раз это были бинты. А когда он их размотал то оказалось, что тело у него вполне пропорционально сложено. Только вот какая-то ящикообразная конструкция, висящая на лямках в районе живота и опутавшая торс мужчины множеством исходящих из нее ремней, придавала китайцу дополнительный объем. Причем в энергетическом зрении эта конструкция, похоже являющаяся каким-то медицинским артефактом, составляла сауры своего владельца практически одно целое. Олег подошел поближе, пытаясь понять, что это перед ним такое, как работает и зачем вообще нужно. Вот только стоило ему приблизиться вплотную к пациенту, как в сознании боевого мага благим матом взвала интуиция, повествуя о близкой и потенциально смертельной угрозе. Чародей прямо на середине шага рухнул вниз лицом на землю, а потом проворно перекатился в сторону и сделал это как нельзя вовремя. В покрытой сочной зеленой травкой грунт, совсем рядом с лицом, ударила тугая струя какой-то желтоватой пыли, вырвавшаяся из коробки на груди китайца. И судя по тому, как разлетелись в стороны куски дерна и мелкие камешки, благодаря скорости своих частиц, она оказалась способная резать не хуже циркулярной пилы. Зря. Очень зря. Подумал Олег, швыряя выголившегося по пояс китайца свои зачарованные топоры. Причем кидал он их не руками, а при помощи телекинеза. И ожидаемо не промахнулся. Оба артефакта врубились в плечи цели. Один вправо, второй влево. Однако, к удивлению волшебника, древнее оружие, до сего момента успешно выпивавшее из любой встреченной цели жизненную и магическую энергию, на сей раз как-то забуксовало. Мало того, что лезвия топоров не сумели углубиться вплоть в фальшивого толстяка глубже, чем на пару сантиметров, так он еще и смог вырвать их из себя, пересиливая оказываемое силой мысли чародея давление и отбросить далеко в сторону. Пусть даже после такого подвига рухнул на колени и весь как-то посерел. «Упыри!» Полное изумление возглас Стефана, впрочем, почти перекрытый множественными выстрелами из огнестрельного оружия и чьими-то паническими криками, немного прояснил обстановку. Ходячие мертвецы, особенно высшие, в грубой силе могли поспорить с бульдозером и очень крепко цеплялись за свою нежизнь. Иногда прекратить последнюю не помогало даже сожжение их в пепел. В большинстве своем нежить являлась примитивными тварями, ведомыми исключительно голодом, но встречались среди них и исключения, вполне способные на здравый смысл, грамотное планирование и актерскую игру, до последнего скрывающую коварные планы монстров. Учитывая тот факт, что высадившаяся еще весной в Китае армия создавалась и направлялась к кровавыми богами Южной Америки, вероятность нарваться на что-то подобное была значительно больше нуля. Сумевший разогнуться противник сверкнул алыми буркалами глаз, оскалился пастью со стремительно увеличивающимися клыками и скорректировал свое странное оружие. Новая струя пыли хлестнула Олега поперек груди, пытаясь разрезать на две части. Создаваемый стандартным защитным амулетом барьер лопнул, едва успев появиться. Древняя Кераса протестующе заскрежетала под натиском враждебной магии, которую просто не успевала поглотить, но все же выдержала удар. А вот сам чародей такой же стойкостью похвастаться не мог. Его буквально вдавило в землю на глубину сантиметров 20. И грунт вместе его залегания мягким уж точно не был. К счастью, пытавшийся добить боевого мага-кровосос, слишком увлекся своим занятием и проморгал атаку. В шею его клюнула стрела, и из раны немедленно взвелась к небесам тонкая струйка черного дыма, видимо, наконечник оказался серебряным, а сама нежить, позабыв о волшебнике, стремительно метнулась куда-то в бок Часовых на время торговли экипаж котенка все же выставил, и теперь вместе со всеми проморгавшие предательское нападение сибирские охотники — пытались реабилитироваться при помощи привычного им оружия. Еще раз перекатившись в сторону, на всякий случай, Олег одной рукой вырвал из-за пояса жезл, а второй — револьвер, и попытался оценить обстановку. Мельтешащие туда-сюда носильщики, число которых по мере увеличения объемов перетаскиваемых грузов также росло, настолько усыпили бдительность людей, что неожиданное нападение произошло одновременно и на земле, и на борту судна, Святослав ревел медведем, раз за разом кромсая своими топорами сбитое на землю тело и не обращая внимания на то, что шею ему порвали чьи-то клыки, и теперь маг-погодник буквально обливается алой жидкостью. Стефан стоял над телом лежащего на земле отца, как утес, с невероятным для своих габаритов проворством, отбивая атаки сразу двух кружащих вокруг него переговорщиков шпагой и раз за разом стреляя из револьвера однако те буквально размывались в пространстве, пропуская пули мимо себя. Анна, стальную шею которой безуспешно пыталась прокусить нечто морщинистое, зубастое и, очевидно, полностью безмозглое, швырялась подвернувшимися под руку мешками с рисом, надежно сбивая врагов с ног. Доброслава, по случаю открытия торгово-рыночных отношений, заранее облачившаяся на всякий случай в свой доспех, рычала откуда-то из трюма. Тому, кто напал на нее... Оставалось только посочувствовать. Клыки у оборотня в боевой форме были явно больше, чем у среднестатистического кровососа. Афанасий и Идрис на пару забивали кого-то прикладами разряженных ружей. Другие члены экипажа тоже не остались в стороне, а отчаянно били противника кто чем. К счастью, собственно, вампиров среди врагов оказалось всего ничего, штук 8 или 9. Да и те были настолько ослаблены необходимостью действовать ясным днем под светом солнца, что показывали в лучшем случае четверть от своих максимальных способностей. Еще с ними оказалась стройка упырей, которые под руководством хозяев и в мешковатой одежде с капюшонами еще могли сойти за людей при беглом взгляде, но без их ментального контроля мигом скатились до состояния животных, для дистанцированных и вооруженных людей особой опасности не представляющих а остальные противники вели себя как самые настоящие китайцы. Не могли перебороть в силовом противостоянии куда более крупных русских, даже не пытались уворачиваться от пуль и умирали, будучи проткнутыми или застреленными. Гори, тварь! Олег вложил весь свой испуг и гнев в волну пламени, который попытался захлестнуть вампира с подозрительной коробкой, который так далеко и не ушел, схоронивший за какой-то кочкой. Стрелу из своей шеи он успешно выдернул, однако по дороге к своему убежищу заполучил две новых качествам не хуже. Одна пробила левое плечо, вторая вошла чуть ли не в пах, поразив самый низ живота. С рычанием, раздиравшая свою плоть тварь, старающаяся выцарапать из себя губительное для нее серебро, к огромному удивлению чародея оказалась огнеупорной. Созданное им пламя слезнуло сочную зеленую траву, спалила дотла всякие мелкие веточки, раскалила камни и схлынула с вампира, как с гуся вода, даже ожогов после себя на память не оставив. Это было, мягко говоря, неестественно и выдавало наличие у твари мощной защиты. Вот только почему тогда та не сработала против стрел? С рычанием монстр, которого теперь уже сложно было спутать с человеком, изрыгнул в сторону чародея облако темного пара, словно подсвечивающегося изнутри зеленым светом. Мельчайшие капельки крови твари, которую та зарядила изрядным запасом некроэмманаций, устремилась к Олегу. И дружно ушли в небеса по едва заметному мановению руки волшебника, разминувшись на целых два метра с головой своей цели. Вампира, судя по его широко распахнутым глазам, это очень удивило. Однако пребывать в растерянности он смог недолго. Выстрел из пищали разорвал его голову на куски, оставив на прежнем месте лишь нижнюю челюсть и несколько обломков черепа. Практически обезглавленный труп рухнул на корточке и принялся драть своими когтями землю, никак не желая смириться с тем, что его, наконец-то, окончательно забрала смерть. «Мне магия смерти тоже не совсем чужда, кровосос!» — усмехнулся чародей, обладающий очень широкой специализацией. Правда, конкретно некромантию он никогда специально изучать и не пытался. Оно как-то получилось само. Видимо, сказалось пребывание некоторое время мертвым и обширная практика в попытках реанимировать испускающих дух солдат. Оглянувшись по сторонам, Олег с облегчением понял, что битва кончилась, ведь ни вампиров, ни их прислужников на ногах больше не осталось. И даже от деревни в сторону летучего корабля вроде бы не ломился никто. Осталось лишь понять, какой ущерб понес вольный отряд из-за внезапного нападения. Впервые с того момента, как котенок взвился в воздух, среди членов его экипажа образовались безвозвратные потери. Одного из дальних родичей Стефана обезглавили, с силой полоснув по шее острым китайским мечом. И тот факт, что сделал это не вампир, а всего лишь человек, никак не мог повлиять на итоговый результат. И еще одному сибирскому татарину выстрелили в грудь из пистолета, разорвав грудь и нафаршировав легкие осколками парочки пострадавших ребер. Несмотря на примитивность однозарядной конструкции, калибр ее оказался достаточно серьезным. Раненый скончался, если и не сразу, так, по крайней мере, намного раньше, чем до него добрался целитель. Если бы не мастерство Олега, не избежать бы было и других жертв, однако в оказании первой помощи и спасении умирающих Боевой маг третьего ранга обоснованно считал себя грамотным специалистом. Он смог срастить наполовину разрубленную шею Густава раньше, чем мозг отца Стефана погиб от кислородного голодания. Успел запустить сердца двух стрельцов, поймавших какое-то проклятие. Вложил на положенное от природы место целых четыре комплекта выпущенных кишок и регенерировал ткани в одной сломанной шее – вновь восстановив вегетативную нервную систему и дав телу своего пациента возможность двигаться и дышать. Более же мелкие раны, не грозящие быстрой смертью, волшебник вообще убирал едва ли не без участия сознания, на одних лишь рефлексах. Так я чего хочу сказать? Горло Святослава было перевязано окровавленными бинтами, однако ему помощь Олега в принципе не потребовалась. Бросившийся на него со спины вампир смог вгрызться в сонную артерию и разорвать ее своими клыками. Но высосанная из горла бывшего крестьянина жизненная энергия быстро вернулась обратно к хозяину, после того, как нежить, словно пиявку, оторвали от раны и зачарованными топорами изрубили в мелкий фарш. Это, ну, того не выше!» «Факт. А тех бы мы так просто не отмахнулись, так как они куда быстрее и сильнее человека. Даже волшебника». Спокойно согласился с ним Олег, колдующий над левой почкой Идриса, в которую кто-то из прислужников-вампиров вогнал заточку, пробив стрелецкий кафтан и надетую под него кольчугу. Да и в пепел уроды не сгорают, оставив после себя пусть уродливые и обожженные, но трупы. Значит, молодые. Скорее, даже свежие, обращенные меньше пары месяцев назад. — Так э, почему? — не понял Святослав. Хари у них, китайские, даже после смерти сохранились, пояснил Олег, не прекращая свою работу. Не был бы он магом, Идриса очень, возможно, пришлось бы переводить в нестроевые, а, возможно, в полевых условиях и спасти-то не сумел бы. Однако, благодаря трудам целителя, пробитый узким шелоподобным лезвием орган не только должен был восстановиться в течение ближайшей пары минут, но и мог стать лучше, чем раньше. Судя по некоторым характерным следам, Почки стрелец в молодости застужал неоднократно. Если бы эти кровососы из Южной Америки с прочими силами вторжения приплыли, а потом изменились под местных жителей при помощи метаморфизма, то после своей гибели вернулись бы к внешности индейцев. Либо их на редкость качественно заколдовал высший, который со своими слугами в атаку почему-то не пошел. Либо у них были с собой какие-то спасающие от солнца амулеты, заодно способные ауру нежити под нормального человека замаскировать. Решил Стефан, развалившийся рядом с прочими легкораненными, после чего с легким стоном поднялся на ноги. Серьезно зацепить тело толстяка так и не смогли, благодаря непробиваемой керасии и защитному слою жира, но тело его все же украсило собою тройка резаных ран. Один удар клинком чуть не разрубил ладонь вместе с боевой бронированной перчаткой, второй оставил отметину на щеке, третий вообще пришелся почти под коленку. Надо трупы обыскать, а высь, разживемся самоцветами и золотишком. Прощупать их не забудь, — напомнил ему целитель, переходя к следующему пациенту. Не знаю, как насчет вампиров. Низшие нежити некроманты часто нужные артефакты прямо вплоть вшивают. Либо в районе сердца и грудной клетки, либо под лопатками. Недооценили нас эти твари. Едва слышно просипел густов Горло ему Олег восстановил, но голосовые связки, Макс Зверолов — Видимо, до сих пор инстинктивно опасался напрягать. Слишком распылили ударный кулак, пытаясь чохом вывести из строя всех опасных для них персон. И почти нигде успеха не достигли. «Доспехи-то так, — согласно кивнул Святослав. «И того этого топоры». Вампиры атаковали тех, кого сочли главными на корабле. Олега и его друзей, Густава, Анну и Доброславу. Причем о наличии последних узнать они могли только от тех раненых китайцев, которых экипаж «Котенка» освободил по незнанию, отправив прямо в руки тварей. Но, тем не менее, один из кровососов все равно сунулся в трюм, да еще и клинок в его руке оказался покрыт серебром, гибельным для оборотня. Вот только полученная кровососами разведывательная информация оказалась далеко не полной. Они явно не предполагали, что у противников окажется сделанная по гибербарейским шаблонам броня, на голову превосходящие современные массовые аналоги. От первого удара смог уклониться только Олег, но его и вторым бы точно добили, окажись доспех лишь чуть-чуть похуже. А потому, планировавшие сразу же ополовинить силы защитников летучего корабля вампира, неожиданно для себя оказались нос к носу с тремя вполне дееспособными и очень злыми боевыми магами, а также ничуть не пострадавшим от удара в спину оборотням. Да и стальной комиссар тоже не подкачала, моментально раздавив голову своего обидчика в кровавую кашу, включившись в схватку, несмотря на сквозную дыру в корпусе. По меркам ветерана Третьей мировой войны, при изготовлении которого на материалах и резервных системах не экономили, полученные ею сегодня повреждения хоть и не являлись пустяковой царапиной, но на полноценное боевое ранение, требующее обратиться в ближайший ремонтный пункт, все же не тянули. Из восьми вампиров двоих убила Доброслава, одного разорвав на части, а у второго отобрав его же серебряный клинок, благодаря своей непробиваемой броне, легко сдержавшей не слишком-то умелые удары, обращенного в высшую нежить китайца. Третьего зарубил Святослав, за счет артефактных топоров, не только регенерировавший прокушенную шею, но и быстро превративший ловкого и сильного монстра в неспособного защитить себя кое-как дергающегося покойника. К четвертому раздавила башку Анна, и она же помогла добить пятого и шестого, выведя тех из строя меткими бросками. Мешки с рисом кровососов не убивали, но те при всей своей живучести и силе оставались по массе такими же, как и при жизни, если не легче. А потому при столкновении со столь массивным метательным снарядом падали и катались кувырком. Пока они старались подняться на ноги, кто-нибудь успевал их зарубить или застрелить в упор. Впрочем, огнестрельное оружие действовало даже на тех вампиров, перемещению которых ничто не мешало. Доказательствами служили последние вампиры, отправившиеся на тот свет именно после доброй порции свинца. Да, некоторые из них могли ускориться настолько, что уклонялись от пуль или, скорее, от направляющих оружия людей. Вот только против расходящегося снопа дроби данные навыки работали не очень, да и назвать их безупречными язык не поворачивался. Ведь в конце-то концов этих виртуозов-акробатики все равно застрелили. Примерно та же судьба постигла и упырей, терзавших свою добычу словно звери, и выступление, не замечавших, что на их затылок наводят заряженное ружье. Впрочем, стрелы из луков сибирских охотников показали себя оружием ничуть не хуже, если не лучше. Во всяком случае, Олег не был уверен, что он сумел бы дожить до победы, если бы его противника не утыкало палками с острыми наконечниками. Хорошо еще, что у привыкших выслеживать населявших тайгу монстров-охотников нашелся бы и запас, оказавшийся действенным против нежити. «Так э, повезло, что нас, ну, не обстреляли». Руки Святослава все еще тряслись, а сам он с опаской посматривал в сторону селения, чьи ворота по-прежнему были гостеприимно распахнуты. «Может, мне это, туман вызвать?» «Расслабься. Думаю, у них нет полевых орудий. Иначе бы по нам уже долбанули, ведь видно же, что попытка захвата корабля не увенчалась успехом». Олег в настоящий момент никакой опасности не чувствовал. Вокруг царил мир и покой. Если не считать стонущие звуки, издаваемые доброславы откуда-то из-за корабля. В пылу схватки со своими противниками, от одного из них изрядный кусок кощенитка изгнанницы «Откусила», и теперь расплачивалась за свои инстинкты, безуспешно пытаясь очистить желудок от малейших частичек вампирской плоти. Человекоподобная трапеза могла бы вообще свалить с ног, и за наполняющие тела вампиров некроэнергии они являлись весьма токсичными. И хотя алхимики умели очищать подобное сырье, изготавливая из праха кровососов некоторые зелья и эликсиры, но все же обычным людям жрать кровососов в отмеску очень не рекомендовалось. И не совсем обычным тоже. Оборотней, например, от подобного угощения жутко тошнило. Вспомни, как мы Шанхай освобождали. Я у кровососов пушек-то и не видел тогда. Магии шарашили часто и много, монстров натравливали целыми толпами, из убитых людей, способных пользоваться оружием, зомби массово поднимали. А вот артиллерии своей у них не было. Мой прадед на второй магической с ними дрался. Он рассказывал, что высшие вампиры опасаются давать в руки своих подчиненных оружие, которое может укокошить почти любого древнего монстра, несмотря на все его превосходство в силе и опыте. Почти нормальным голосом сказал Густав, потирая свое горло. В «Империи крови» ритуальные поединки вроде бы распространены куда больше, чем у нас. А еще в «Неофитах» иногда может взбрыкнуть прежняя личность — Подогреты их естественной агрессивностью, и они атакуют своих же. Саблей там или пистолетом, серьезно побуянить у них не получается, а вот пушка или динамит — совсем другое дело. И артиллерию у вампиров есть, причем очень и очень хорошая. Бьет на десятки и сотни километров, почти не промахивается, перезарядка редко занимает больше 5 секунд. Я заучивала технические характеристики орудий всех потенциальных противников, и те параметры, которыми обладают пушки кровососов, очень и очень впечатляют», добавила Анна, с интересом прислушивавшаяся к беседе. Разлохмаченные края 5-сантиметрового выходного отверстия по центру ее груди на удивление придавали стальному комиссару некий шарм. Казалось, она решила украсить себя подходящим под ее анатомические особенности цветком. «Только используют армии империи крови артиллерию довольно редко», поскольку та устанавливается лишь на крупнейших их кораблях ну или в долговременных стационарных укреплениях и то не десятками сотнями как наши пушки а по паре штук видимо клепать снаряды самим кровавым богам не слишком хочется а делиться нужными для их изготовления технологиями с подчиненными они опасаются хмыкнул олег и внезапно понял что догадка его очень близка к истине но в чем то он все таки не прав К сожалению, ничего более Аракул-самоучка так и не сумел понять, как не пыжился. «Ну что, улетаем?» — спросил Стефан, обыскавший дохлых вампиров и вернувшийся с несколькими тонкими золотыми пластинами толщиной в пару миллиметров и шириной примерно с ладонь, на которых было вычеканено изображение какой-то хмурой клыкастой абразины. Вероятнее всего, она принадлежала кому-то из немертвых атлантов, объявивших себя богами Южной Америки. Но Олег в них абсолютно не разбирался. Несмотря на высокое качество артефактов, годились те только в переплавку. Вряд ли кому-нибудь в России могла пригодиться защита от солнечного света, да еще и питающиеся праны, ведь большими объемами магической энергии новообращенные вампиры похвастаться не могли. К тому же имелось очень мало шансов загнать коллекционерам зачарованную вещицу, которую высшие вампиры вешали своим слугам, чтобы расширить их возможности. Скорее всего, такие артефакты ежемесячно клепались целыми сотнями, если не тысячами, в оккупированной нежитью части Китая. Надо бы передать нашим, что сведения разведки относительно активности кровососа в данном регионе, скорее всего, устарели. В деревне еще могут быть живые крестьяне, ведь вампиры почти всегда оставляют нетронутой часть населения, чтобы кормиться. «А также там точно есть провизия, которая мертвым уже не нужна, а нам может пригодиться». Олег колебался. Оставлять мирных жителей на растерзание тварям ему не хотелось. «Слушайте, ну, проверьте еще раз среди тех засранцев, которые вампирам помогали. Может, есть хоть один недобитый?» «Ну, дык, тут все глухо», — отрицательно мотнул башкой Святослав. «Ребята, это, перестарались маленько. Каждому башку поотрубали». Так для гарантии. Пособники вампиров оказались убиты абсолютно все. Ни одного пленного не было. Тех, кто к окончанию схватки еще пытался шевелиться, не только добили, но и обезглавили на всякий случай. Слишком опасались того, что мертвые тела этих китайцев могут оказаться куда более опасными, чем живые. В случае с порождениями некромантия опасаться подобного действительно стоило, а без башки ходячие мертвецы ходить как-то отказывались. Редкие исключения, вроде не нуждающихся в материальном теле призраков, только подтверждали общее правило. В деревне осталось четыре низших вампира, семеро каких-то тварей и штук сорок зомби. Ну и еще простых людей сотни три и очень много трупов. Громко рыкнула Доброслава, выбираясь из кустов и безуспешно пытаясь вытереть закованным в синий металл рукавом свои мокрые губы. «Что?» «По части обоняния я дам фору любой ищейке», Они мертвые пахнут совсем не так, как живые. Одному мне интересно, где ты могла понюхать высшего вампира для сравнения. Как бы в никуда задал вопрос Густов. И почему тогда раньше тревога не подняла? Ведь не могли эти уроды запахом нежить сверху донизу не провонять. Сама не пойму, что с моим носом случилось. Вроде бы и работал как надо, а ничем странным не пахло. Наверное, заколдовал меня кто-то из кровососов с безопасной дистанции, чтобы тревогу не подняла пожалуй, плечами оборотень. Но сейчас чары развеялись, и те, с кем контактировали напавшие на нас вампиры в последние дня три, воняют почти так же, как и убитые нами твари. Думаю, если бы кому-нибудь из них оказалось больше сотни лет, он бы уже перестал потихонечку гнить. Ну или развалился на части. Ну а запахи, принадлежащие монстрам... Не знаю, как это объяснить вам, чей нос даже мокрый металл за километр унюхать не может. «Слишком жирные и агрессивные, что ли?» «Ладно, поверим на слово», — кивнул Густав, наконец-то нашедший в себе силы убрать ладони со своего горла. «Значит, вампиров и тварей в деревне мало. Но ведь честный бой они нам не дадут. И там может быть много подчиняющихся кровососам уродов. Ты же не способна по запаху отличить предателей от нормальных китайцев». Если бы они давно служили упырям, носили одинаковую одежду и ели одинаковую пищу, то с этим бы не оказалось проблем. Однако от них так воняет другими людьми, что тут уж ничего не поделать. Видимо, прислужники вампиров отбирали у крестьян те шмотки, которые покрасивее да побогаче, и тут же напяливали их на себя. Досадливо цыкнуло зубом Доброслава. «Да ладно, чего вы мнетесь? Пойдем туда, да пооткручиваем уродом головы и всего делов. Нас больше!» «Мы точно справимся». «Мне и так придется хоронить сегодня двух родичей. Не хотелось бы увеличивать это число». Стыдливо спрятав глаза, пробормотал Стефан, который на памяти Олега никогда раньше от драки не бегал. «Дыка, может, оно того... Пойдем вчетвером?» «Мы трое, да оборотниха», — предложил друзьям Святослав, протирая тряпочкой лезвие своего топора. На взгляд Олега никаких следов от упокоенной нежити на металле уже давно не осталось, но бывший крестьянин все равно надраивал жутковатый инструмент с немалой заботой. «Ну, это, как самые дык бронированные. мне мыть на себя, страхолюдин, чтоб клыки обломали. А ребята так сверху прикроют. Чай на километр ни одна гадина не доплюнет, а ядро-то вниз все равно долетит». Идея отдает безумием но не лишена определенной логичности. Толковую засаду на нас троих и Доброславу организовать сможет далеко не каждый. Либо прорвемся без потери, либо вообще врага с безопасной дистанции уничтожим. Вынужденно признал Олег, не без оснований считающий себя способным пережить очень и очень многое. Поглощающая магию Кираса, защищающий голову магическим барьером шлем, Живучий сцелители и топоры-вампиры делали его способным справиться хоть в одиночку со всеми засевшими в деревне тварями. Теоретически, если они на него всей толпой не навалятся. Пожалуй, так и сделаем. Но для начала мне потребуется провести кое-какую подготовку. И куры. Много кур. «Не зная броду, не суйся в воду», — гласит народная мысль. В армии боевые магии ее, правда, переиначили на свой лад, заменив последнюю часть на пропустив вперед того, кого не жалко». В основном они использовали солдат. Однако, поскольку Олег привык намного более бережно относиться к человеческой жизни, то намеревался использовать в качестве ловушка и миноискателей кур. Вернее, существ, которые были курами до того, как до них добрался крайне разносторонне образованный маг очень широкого профиля. «А сын мне говорил, что ты не любишь некроманти, опасливо заметил Густав, наблюдая за тем, как рядом с Олегом переминается с ноги на ногу существо, в котором теперь сложно было заподозрить безобидную домашнюю птицу. Во-первых, оно больше не имело перьев. Во-вторых, было в три раза тяжелее курицы и опиралось на шесть лап, поскольку чародей срастил между собою кожу и плоть состыкованных несушек в районе хвостов. В-третьих... Вместо отрубленных голов на кончиках шеи красовалось большое мутное бельмо, разделенное пополам вертикальной щелью зрачка. А в-четвертых, чародей воткнул в геометрический центр своих жутковатых творений по длинному корабельному гвоздю, от которого в тушке куриц отходили тончайшие нити технического серебра. «Не люблю и не умею» — это несколько разные понятия. К тому же, если к поднятию человеческих останков я отношусь с сильным неодобрением и брезгливостью, то по части животных таких сильных предубеждений не испытываю. Особенно мелких, всяких там мышек, рыбок, птичек. Пожал плечами Олег, принимая за следующую тварь. Ему требовалось создать много маленьких монстриков, чтобы напугать вампиров или тех, кто им прислуживает. Весь расчет чародея строился на том, что психология кровососов и их восприятие мира еще остались в целом человеческими. Вот о чем подумает среднестатистический китаец, когда увидит, как впереди его врагов несется стая каких-то мерзких на вид порождений некромантии. Особенно если он не понаслышке знает о том, чего могут натворить ожившие и изменившиеся трупы под руководством умелого кукловода. О том, что если вовремя не уничтожить созданных темным магом тварей, то они тебя унюхают или увидят, а потом сглазят, отравят, загрызут. Короче, их надо как можно скорее уничтожить. И каждый выстрел или активированная ловушка, которые проредят популяции немертвых куриц, не будут угрожать Олегу и его друзьям. «Это потому, что у животных нет бессмертной души?» – осторожно уточнил Макс Веролов. «Ага. А еще в тех же курицах дерьма на порядок меньше, чем в людях». Согласился Олег, принимаясь за следующего монстрика, обязанного стать живым. Вернее, не мертвым миноискателем. К тому же судьба птиц от моих действий изменится не слишком сильно. Быть выпотрошенному у котелка супом или в ритуальном кругу некроманта, не думаю, что для этих петухов и несушек разница оказалась столь уж значительной. А когда ты успел научиться выращивать своим творением глаза и смотреть через них? Доброслава взирала на творящееся перед ней действие с легкой усмешкой. Оборотень, выросшая вселение селении поклоняющихся Кащею язычников, наверняка и человеческие жертвоприношения своими глазами неоднократно видела. Да и покойников при ней во время своих приключений в Сибири Олег поднимал неоднократно. «Пару месяцев назад ты такого не умел». «Да я и сейчас не умею». Пожал плечами чародей, отмахивая голову очередной курицы телекинетическим импульсом и начиная затягивать обрубок шеи тонкой пленкой кожи. Это просто большие прыщи с направленной пигментацией. Думаю, издалека сойдет за глаза, да тем более в движении. Когда вампиры и их приспешники таскали кораблю продукты ради того, чтобы усыпить бдительность экипажа, на кур они не поскупились. В трех десятках клеток обнаружилось почти четыре сотни квохчущих пернатых, из которых Олег не тронул только двух. И им предстояло попасть в бульон, которым он собирался отпаивать раненых. Все остальные птицы, вернее, то, во что они превратились под влиянием магии, выстроившись тремя цепочками, устремились к воротам деревни. Стефан и Святослав, как не имеющие чудо-шлема, но зато способные похвастаться выдающейся физической силой личности, давно озаботились большими круглыми щитами, сделанными из сложенных вместе листов корабельной брони. Такими не только пулю, такими и нечто более серьезное остановить можно было попробовать. А в рукопашной одного удара тяжеленным куском железа хватило бы, чтобы вышибить дух из любого, кто вообще испытывает потребность в дыхании. Анна, как и Густов, остались на борту котенка, сейчас занимающего позицию высоко над деревней. В наводке орудий на цель чародей третьего ранга доверял автоматрону больше, чем себе. Да и мага Зверолова со счетов списывать отнюдь не стоило. Иногда победу от поражения отделяет такая мелочь, как пытающиеся продолбить затылок противника вороны или воробей, залетевший врагу прямо в рот. Более крупные и сложно устроенные мозги отец Стефана, к сожалению, подчинить без личного контакта не мог. И на насекомых с их примитивными ганглиями его магия тоже не действовала. Надвигающуюся на раскрытые ворота деревни цепочку монстров, в которых обычных куриц опознать без вскрытия сумел бы далеко не каждый, Разбросала в разные стороны несколькими порывами ветра, в мгновенье око, стесавшими с костей всю плоть, а сами кости, перемоловших в труху. Вот только редкая цепочка порождений некромантии растянулась достаточно широко, чтобы взломавшие их строй в нескольких местах чары зацепили не всех. Уцелевшие счастливчики, которых набралось не меньше пары дюжин, ломанулись внутрь периметра и были встречены ружейными залпами. В четверку фигур, бегущих следом за тварями, тоже ударили боевые заклинания. Воздух вокруг них пытался загустеть, прорваться в легкие и задушить людей. Из-под земли выступала странная темная жижа, на расстоянии метра от которой жухла трава. Даже нечто вроде молнии, только несущей в себе не электричество, а концентрированную некроэнергию, попыталась их остановить. Вот только все было бесполезно созданные по технологиям гиперборейцев панцири из неведомого металла, втянули в себя чужую магию, словно пылесоса, рассыпанный по полу сахар. Они, обладающие подобными свойствами доспехи Доброславы, от вражеских ударов лишь чуть-чуть покорябались, но немедленно стали заращивать повреждения. Олег довольно расхохотался, едва не теряя контроль над оставшимися двумя цепочками страшных с виду, но абсолютно безвредных кадавров. Как он и ожидал, Выдержки новообращенным вампирам не хватило. Они не знали, что это такое бежит к ним со всех лап, но по умолчанию предполагали худшее, а именно многочисленных, дистанционно управляемых и опасных врагов, которые способны рассыпаться по деревне. Оперативно уничтожить на пересеченной местности столь мелких тварюшек, способных забиться едва ли не в любую щель, сумел бы разве только опытный магистр, накрывший весь населенный пункт каким-нибудь площадным заклинанием. И потому высшая нежить щедро расходовала силы и бездарно тратила свое время, поскольку очень опасалась во время боя получить удар с тыла. Вторую волну некрокуриц выкосила на удивление плотным ружейным огнем, открытым из окон ближайших к воротам домов. Несколько пуль досталось и людям. Олег пару раз чувствовал, как в грудь или живот, словно с размаху отвешивает пинок невидимка. А судя по возникшему вокруг шлема магическому барьеру, в голову тоже полили. Чтобы отвлечь стрелков, Олег зачерпнул энергией своего жезла-накопителя и создал несколько комков огненных искр, направив их в сторону вражеских укрытий, выдавших себя грохотом и облачками невероятно мутного сизого дыма. Похоже, используемый китайцами порох был еще более грязным и примитивным, чем то, что выдавалось солдатам русской армии. На полноценные огненные шары такая атака не тянула, а потому шанс возникновения способного сожрать всю деревню пожара был мал, но вроде бы интенсивность огня снизилась раза в два. Боевых магов в Империи Золотого Дракона уважали так, как можно уважать только существ, способных из ничего устроить массовые жертвы и разрушения. Едва слышно грохнули в вышине орудия котенка, и в дальней части деревни кто-то жутко завыл явно нечеловеческой глоткой. Каких бы тварей ни сотворили при помощи некромантии из жителей деревни вампиры, но они явно могли почувствовать боль. Во всяком случае, после попадания по ним пушечного ядра. «Прикройте, дык!» Святослав вдруг остановился и вытащил из кармана какую-то штуку, похожую на связку сушеных грибов. «Мне, ну, надо!» «Что ты пытаешься сделать?» Олег бестрепетно встал перед бывшим крестьянином, загораживая его от пуль, которые опять засвистели в воздухе, и стал создавать полноценный огненный мяч. Похоже, без того, чтобы запалить несколько домов, при штурме деревни было не обойтись. Ну, того этого порох им замочить. То, что напоминало сушеный гриб, рассыпалось струхой, облачко которой устремилось вперед, стремительно набухая и превращаясь в клочья темного тумана, из которого капала вода. Прирожденный маг-погодник, которого в училище притащили после того, как поймали на управление облаками, умудрился таскать в своем кармане самую настоящую тучу. Оставляя после себя многочисленные лужи, она окутала ближайшую часть деревни и даже просочилась внутрь домов сквозь окна и двери. Олег мог поклясться, что видит, как щупальца данного феномена расширяют щели в крыше, чтобы им было удобнее внутрь затекать. Всего секунд 10 или 15 понадобилось Святославу, чтобы почти полностью прекратить стрельбу. Патроны в этом мире были известны, но использовались лишь богатыми людьми. Оружие всех остальных после близкого контакта с водой грозили обернуться обычными дубинами. Действия бывшего крестьянина изрядно удивили бы его мага третьего ранга. Он и не знал, что его друг умеет нечто подобное. Впрочем, из их компании Святослав, как чародей, всегда был самым искусным, несмотря на некоторую дремучесть в области большинства естественных и гуманитарных наук. Когда сам Олег едва-едва мог удержать в воздухе при помощи телекинеза скальпель, тот уже вполне уверенно сидел на воздухе, поскольку ему было лень идти за стулом. Увы, сопротивление неприятеля сломлено не было. После краткой заминки из деревни полетели стрелы, причем, по мнению Олега, с луками враги обращались куда лучше. Во всяком случае, удары на его броню стали сыпаться чаще, а пару раз наконечники останавливались магическим барьером прямо перед лицом. Но те, кто слишком уж усердствовали в отражении атаки, выдали свои позиции и жестоко за это поплатились. Стефан на ходу вскинул свою страшную винтовку и в ураганном темпе, произведя несколько выстрелов, принялся перезаряжаться. Зная меткость сибиряка, служившего егерем, на четыре или пять приспешников у кровососов стало меньше. К тому же напомнило себе висящий в небе летучий корабль. Два фонтана пыли, вставших над деревней, явно несли вместе с собой чьи-то ошметки. Олег достаточно времени провел на полях сражения, чтобы отмечать такие мелкие детали. Судя по всему, канониры растарались и влепили ядрами прямо в скопление неприятеля, ведь иначе мелкие корабельные пушки такого выдающегося эффекта добиться бы не смогли. Последняя цепочка куриц, успешно миновавшая створ ворот и углубившаяся внутрь деревни метров на 10, забултыхалась в огромной сети, проступившей прямо из-под земли и надежно зафиксировавшей добычу. Судя по тому, что образовывали ее не веревки, а вполне себе живые лианы, Данный артефакт, подобно спасающим от солнца золотым пластинам, был привезен силами вторжения из Южной Америки. Олег не знал, сумел бы ее прорвать или прорезать лично он, но у кадавров шансов на это точно не было. Вон они. Доброслава, как и ожидалось, первой смогла увидеть и унюхать спрятавшегося в засаде противника. Нет, примастившиеся в чем-то вроде просматриваемого насквозь навеса у самых ворот вампиры спрятались хорошо. Взобравшись под покатую крышу, распластавшись на опорных балках и словно слившись с тенями. Олег бы в жизни не стал их искать в столь ненадежном убежище, которое бы проскочил неудостоя второго взгляда. Однако на оборотня с его обостренными чувствами кровососы явно не рассчитывали. «Лови, уйдут!» Нежити в самом деле попыталась отступить вглубь деревни, едва только сообразив, что их позиция раскрыта. Стремительно метнувшиеся к стене ближайшего дома вампиры одновременно попытались запрыгнуть в широкое окно с заранее распахнутыми ставнями и, промахнувшись мимо своей цели на добрый метр, распластались по стене. Отлипнуть от нее уже не смогли. Стефан упер в плечо свое монструозное егерское ружье и произвел два выстрела, после которого мозги нежити проще стало закрасить, чем от здания скрести. Ну, дык, вот так оно как-то. Самодовольно заявил Святослав, который и создал порыв ураганного ветра, отнесший оторвавшихся от земли и не имеющих точки опоры кровососа в сторону от их цели. «Половина упырей есть, вторая осталась!» Довольно усмехнулся сибирский татарин польского разлива, не спеша, тем не менее, снова подниматься на ноги. Похоже, орудия котенка ударили не по приспешникам вампиров, как думал Олег изначально, а по живым мертвецам. Во всяком случае, семь или восемь ходячих мертвецов, оборванных и обтрепанных почти до полной потери человеческого облика, выбрались из-за домов на звуки пальбы и застыли, явно пребывая в недоумении по поводу того, чем же можно таким, как они, заняться на белом свете. Одного за другим егерь принялся отстреливать немертвых жителей деревни, одновременно и сокращая поголовье врагов, и выманивая на открытое место новых, не отличающихся высоким интеллектом тварей. Добежать до тучного снайпера, наверняка вызывающего у живых мертвецов повышенное слюноотделение, монстры не имели ни шанса. «Кажется, взять эту деревню будет проще, чем я думал. Не успел Толстяк договорить, как его накрыло снарядом, причем очень необычным снарядом. Женщиной. Причем живой, злой, испуганной, визжащей и непостижимым образом умудряющийся кусаться, не прерывая своих воплей. Пролетевшая мимо через забор дама лет 40, уступала Стефану габаритами не более чем в два раза, а потому после приземления ее на широкую спину егеря они так и покатились в обнимку. А следом за первой женщиной воздух взмыла вторая, только уступающая ей по габаритам раз в пять или семь. Девушка, которую, возможно, правильнее было бы назвать девочкой, с истошным криком молотила по воздуху руками, не обращая внимания на то, что ее платье почти слезло с худеньких плеч и обнажило более напоминающую пупырышек грудь. «Какого черта?» – искренне удивился Олег, ловя ее телекинезом, чтобы погасить инерцию, а потом не слишком-то нежно роняя на землю. Внимание боевого мага уже требовала следующая цель, кувыркающаяся в воздухе и демонстрирующая всем и каждому отсутствие на ней нижнего белья. «Это что, обстрел заложниками?» С грохотом что-то рухнуло в дальней части деревни. Во внезапной вспышке озарения Олег понял, что это спасаются оставшиеся два вампира вместе с теми из своих подручных, кого они посчитали самыми ценными. Оседлав так и не увиденных чародеем тварей, они разметали участок стены и принялись улепетывать, куда глаза глядят, надеясь за счет маневренности и непредсказуемости движений уберечься от обстрела с воздуха. А женщины, которые летят через забор, запускаются одним из выживших, собравшим гибрид катапульты и рогатки прямо в загоне для рабов. Этот дезертировавший из армии Китая военный инженер не знает, что происходит снаружи, но твердо намерен спасти так много жизней, как только сумеет, воспользовавшись подвернувшимся шансом. А риск того, что перебрасываемые через ограду люди себе чего-нибудь сломают, или даже вообще шею свернут, сочтен им приемлемым. И за это Олег обязательно набьет ему морду. Сразу же после того, как всех оставшихся в живых крестьян прямо в воздухе переловит.